И пилук. Прошёл год. Каждый день я сажусь за руль двухместного спортивного кабриолета и еду в цветочный магазин. Это двухэтажное здание из белого мрамора с броской вывеской на фасаде Галина. Многие спрашивают меня о том, почему я назвала магазин чужим именем, и я терпеливо объясняю всем желающим, как звали мою подругу, которая Слишком рано покинула этот мир. Мой магазин находится в центре Феодосии. Покупателей в нем хоть отбавляй, потому что цветы в нем самые лучшие. По утрам машины отвозят свежие розы в аэропорт. Через час с небольшим самолет приземлится в Москве, а еще через час розы попадут на Гарькину могилку. я возвращаюсь домой к мужу, проезжая мимо Зойного особняка, всегда здороваясь с ее сыном, который поселился здесь после смерти матери. Он оказался отличным парнем. Как выяснилось, номер телефона, найденный в кармане у сбитого незнакомца, принадлежал ему. Сегодня мы договорились встретиться пораньше, потому что в гости к нам приезжают Карина с Толиком. Они поженились с примерно полтора года назад и почти сразу уехали в Штаты. Зазвонил сотовый, пошли. Олег потянул меня за руку. Через 5 минут они будут на проходной. Я бросаюсь к КПП: "Светка, я здесь", кричит Карина. И мы с Олегом замечаем, что она беременна. "А ты когда соберёшься?" шепчет муж. Карина безумолку болтает, расхваливая американскую жизнь, а я слушаю ее, думаю о том, что с таким мужчиной, как у меня, не важно, где жить, важно, чтобы он всегда был рядом.